присела на кровать, взъерошила ему волосы. Не уходи сегодня, а? Сегодня останусь. Хозяин, у тебя другое имя есть. Это же не настоящее твоё имя. От него у меня мурашки по коже. Что в имени тебе моём? Предыдущее тебе тоже не понравится. Мрак обнял Катрин за талию, любовался линией подбородка. 10 лет назад «Меня звали Стэн». «Стэн... Стэн Фред?» «Да». Катрин отшвырнула его руку и пулей вылетела из комнаты. Мрак проводил ее удивленным взглядом, поднялся с кровати, накинул халат и вышел в коридор. Катрин стояла в углу, уткнувшись лбом в стену. И ее трясло. Руки судорожно мяли драпировку. Мрак подошел, взял за плечи. развернул к себе лицом. Нет, она не плакала. Какой ни ненависти во взгляде он давно не видел. Я советую тебе убить меня, Стэнфред, иначе я убью тебя. Но не сейчас, а когда ты будешь думать, что победил. Не смешай с грязью твои мечты. Тебе идёт, когда ты злишся. Кэт. Когда я успел наступить тебе на мозоль? Ты убил Симону, подлец. Когда это было? 40 лет назад. Ты износил его и убил её. А, вспоминаю. У меня не было денег, а оно начало шуметь. Только износил егоная проститутка, это не заучит. Я убью тебя, мрак. Убью, убью. Начинай. Не сейчас и не здесь. Жди смерти. Каждый час, каждую минуту. И люби меня, как её. У меня нет с тобой. Удавки из струны рояля. Это была нота ре большой октавы. Я ей до этого сыр резал. Мрак свалил Катрин на плечо, отнёс, несмотря на сопротивление, в спальню, вытряхнул из одежды, положил на кровать. укрыла диявом. Здесь оно наконец разрадалось. Мрак лёг рядом и долго гладил по волосам, пока рыдания не стихли.